Глава 21. Роудстер. Тесла. 2004-2006 годы. По кусочкам. Одним из важнейших решений, принятых Илоном Маском в отношении Тесла, решением, предопределившим успех компании и ее воздействие на автомобильную отрасль, стало решение производить собственные ключевые компоненты, а не собирать автомобиль из сотен компонентов от независимых поставщиков. Тесла управляла своей судьбой, а также качеством, затратами и цепочкой поставок с помощью вертикальной интеграции. Собрать хороший автомобиль было важно. Но еще важнее было наладить производственные процессы и построить заводы, чтобы поставить сборку на поток, самостоятельно изготавливая все, от элементов батарей до корпуса. Впрочем, сначала все было не так, а совершенно иначе. К производству Rocket и Book Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг привлекли внешних подрядчиков. Когда пришло время собирать первый автомобиль Tesla Roadster, они тоже решили слепить его из компонентов, изготовленных на других заводах. Приняв решение, которое еще не раз аукнется Тесла, Эберхард наметил, что аккумуляторы будут поставляться из Азии, автомобильные кузовы из Англии, ходовые части из AC Prepaulsion, а трансмиссии из Детройта или из Германии. Это было в русле господствующих тенденций в автомобилестроении. В далекие дни Генри Форда и других пионеров автомобильной отрасли большую часть работы производителя делали самостоятельно. Но с 1970-х годов от крупных компаний стали отделяться более мелкие, ориентированные на производство отдельных компонентов, и автопромышленность все сильнее зависела от поставщиков. В период с 1970 по 2010 год доля производимых ими объектов интеллектуальной собственности, использующихся при сборке автомобилей, снизилась с 90% до около 50%. В результате автопромышленники попали в зависимость от разветвленных цепочек поставок. Решив привлечь подрядчиков к производству кузова и ходовой части автомобиля, Эберхард и Тарпеннинг отправились на автосалон в Лос-Анджелес, где сами, без приглашения, заглянули на стенд люксового британского производителя спортивных автомобилей Lotus и подошли к одному из высокопоставленных сотрудников компании. «По-британски вежливый, он просто не смог нас прогнать», — говорит Эберхард. Когда мы изложили свою идею, он был заинтригован и даже пригласил нас в Англию. В конце концов, они заключили с «Лотус» договор на поставку незначительно модифицированных кузовов скоростного родстера «Элис», которые в «Тесла» снабжали электрическими двигателями и коробками передач, изготовленными AC Propulsion. К январю 2005 года 18 инженеров и механиков Тесла вручную собрали так называемый «ходовой макет». Автомобиль, который можно показывать и испытывать, пока он еще не запущен в серийное производство. Работая над макетом, мы вынуждены были основательно покромсать аккумуляторы и ходовую часть, предоставленные AC Propulsion, чтобы впихнуть их в Lotus Elise говорит Маск. Но у нас хотя бы появилось нечто, что походило на настоящий автомобиль. В отличие от Дзера, у него были и двери, и крыша. Первый тест-драйв провел Страубол. Стоило ему надавить на газ, как автомобиль сорвался с места, подобно испуганной лошади, что удивило даже инженеров. Следующим за руль сел Эберхард и на глаза у него навернулись слезы. Когда настала очередь Маска, он покатался на новом автомобиле и, восхищенный тем, как быстро и бесшумно он разгоняется, согласился инвестировать в компанию еще 9 миллионов долларов. Чья компания? В стартапах? особенно при наличии нескольких основателей и инвесторов, часто возникает вопрос, кого следует считать главным. Порой в таких случаях побеждает харизма, как тогда, когда Стив Джобс оставил неудел Стива Возника, а Билл Гейтс — Пола Аллена. Но порой все бывает не так однозначно, особенно если основателями компании себя считают разные ее представители. Эберхард полагал, что Tesla Motors — его детище, но Маск считал компанию своей. По мнению Эберхарда, это он дал идею, привлёк к сотрудничеству своего друга Тарпеннинга, зарегистрировал юридическое лицо, выбрал название и нашёл инвесторов. «Илон называл себя главным архитектором и всё такое, но он им не был», — говорит Эберхард. Он был членом совета директоров и инвестором. И все же Маск полагал, что именно он свел Эберхарда со Страуболом и обеспечил финансирование, необходимое для начала работы. Когда я встретился с Эберхардом, Райтом и Тарпенингом, у них не было ни интеллектуальной собственности, ни сотрудников, ничего. У них была лишь номинальная компания, не ведущая никакой деятельности. Сначала эта разница во взглядах не представляла особой проблемы. «Я руководил SpaceX», — говорит Маск, — «и не хотел руководить еще и Теслу». Ему достаточно было, по крайней мере, поначалу, занимать пост председателя Совета директоров, поэтому он позволил Эберхарду стать генеральным директором. Но как человек, которому принадлежала большая часть уставного капитала, Маск сохранял за собой последнее слово, и не в его характере было уступать другим. Он все больше участвовал в работе компании, особенно когда дело касалось принятия инженерных решений. Из-за этого руководство Тесла все сильнее напоминало нестабильную молекулу. Около года Маск и Эберхард ладили друг с другом хорошо. Эберхард осуществлял рутинное руководство компанией из штаб-квартиры «Тесла» в Кремниевой долине. Маск, по большей части, оставался в Лос-Анджелесе и навещал офис лишь пару раз в месяц, когда проходили заседания Совета директоров и производились важные оценки проекта. Как правило, он задавал технические вопросы в деталях, изучая аккумулятор, двигатель и материалы. Он редко писал длинные письма, но однажды вечером, на заре их взаимодействия, отправил такое Эберхарду: «В мире крайне мало настоящих специалистов по продукту, и ты, на мой взгляд, входишь в их число». Они почти каждый день разговаривали по телефону по вечерам обменивались письмами и периодически общались лично. «Я никогда не был его собутыльником», — говорит Эберхард, «но время от времени мы заглядывали друг другу в гости и ходили вместе поужинать». Увы, они были слишком похожи друг на друга, а потому этой дружбе не суждено было окрепнуть. Оба были требовательными, раздражительными, дотошными инженерами и с пренебрежением относились ко всем, кого считали дураками. Проблемы начались, когда Эверхард разругался с Эйном Райтом, который входил в команду основателей компании. Их разлад оказался столь серьезен, что каждый из них принялся уговаривать Маска уволить другого. Эберхард безмолвно признал, что последнее слово остается за Маском. «Мартин говорил мне, что Иэн — сущий демон, которого необходимо изгнать. А Иэн рассказывал то же самое о Мартине», — говорит Маск. Они твердили, «Илон, ты должен сделать выбор». Маск решил посоветоваться со Страуболом. «Скажи, кого нам выбрать?» — спросил он. Страубл ответил, что выбирать придется из двух зол. Но когда Маск повторил вопрос, сказал, «Пожалуй, Мартин меньше». В итоге Маск уволил Райта, но стал сильнее сомневаться в Эберхарде. А еще стал более активно участвовать в руководстве Тесла. Проектные решения Начав уделять Тесла больше внимания, Маск также стал участвовать в принятии проектных и инженерных решений. Каждые пару недель он прилетал из Лос-Анджелеса, проводил проектные совещания, изучал модели и предлагал усовершенствование. Впрочем, верный себе он считал свои идеи не просто рекомендациями и сердился, когда они не притворялись в жизнь. Это создавало проблемы — поскольку бизнес-план компании предполагал сборку кузова от Lotus и компонентов от других поставщиков без внесения существенных изменений в конструкцию. «Мы планировали свести модификации к минимуму», — говорит Тарпенинг. «По крайней мере, пока в дело не вступил Илон». Эберхарт старался отклонять большинство предложений Маска, даже когда понимал, что их реализация — может пойти автомобилю на пользу, поскольку не сомневался, что в итоге это увеличит затраты и вызовет задержки в процессах. Маск, однако, утверждал, что единственный способ дать Теслу толчок — это выпустить Родстер, который поразит воображение клиентов. «У нас лишь один шанс выпустить свой первый автомобиль — поэтому он должен быть хорош настолько, насколько вообще возможно», — сказал он Эберхарду. На одном из совещаний Маск помрачнел, а его взгляд похолодел. Он заявил, что автомобиль кажется уродливой дешевкой. «Не могли же мы собрать какое-то дерьмо и продать его чуть не за сотню тысяч долларов», — сказал он впоследствии. Хотя он был программистом, а не специалистом по промышленному дизайну, он стал уделять немало времени разработке эстетики Родстера. «Я никогда прежде не конструировал автомобиль, поэтому изучал все первоклассные автомобили и пытался понять, что делает их особенными», — говорит он. «Я зацикливался на каждой детали». Позже он с гордостью отмечал, что его работу над Родстером высоко оценили в Посаденском колледже дизайна «Арт-центр». Одной из существенных модификаций, произведенных по настоянию Маска, стало увеличение размера дверей Родстера. «Сесть в машину мог разве что крохотный скалолаз или гутоперчивый человек», — поясняет он. «Это было невероятно, просто нелепо. Маск под метр девяносто ростом, и потому ему приходилось засовывать в автомобиль свою немаленькую задницу, сворачиваться чуть ли не в позу эмбриона и после этого пытаться втиснуть внутрь еще и ноги. «А если едешь на свидание, как женщина вообще сядет в эту машину?» — спросил он. Он велел опустить нижний край дверной рамы на 7 сантиметров. В результате пришлось пересмотреть конструкцию ходовой части, из-за чего Тесла лишилась возможности использовать сертификат о прохождении краш-теста, полученный Lotus, и это увеличило затраты на производство на 2 миллиона долларов. Как и многие поправки Маска, это было целесообразно, но затратно. Маск также велел сделать сиденье шире. Изначально я планировал использовать такую же конструкцию сидений, как у «Лотус», — говорит Эберхард. Иначе нам пришлось бы заново проходить все испытания. Но Илон счел сидения слишком узкими. То ли задница его жены не влезла, то ли еще что-то. У меня вот задница тощая, поэтому я даже скучаю по узким сидениям. Кроме того, Маск решил, что оригинальные фары «Лотос» слишком уродливы, потому что их ничто не закрывает. «Машина казалась пучеглазой», — говорит он. «Фары у машины как глаза, а глаза должны быть красивыми». Ему сказали, что с учетом этого изменения затраты на производство автомобиля возрастут еще на 500 тысяч долларов. Но он стоял на своем. «Когда покупаешь спортивный автомобиль, его покупаешь за красоту», — сказал он команде, — «так что это не пустяк». Вместо композитного стеклопластика, который использовался в «Лотус», Маск решил изготовить кузов Родстера из более прочного углеродного волокна. Из-за этого возросли затраты на его покраску, но сам кузов стал легче и казался добротнее. В последующие годы Маск не раз применял в Тесла техники, которыми овладел в SpaceX, и наоборот. Когда Эберхард отметил, что использовать углеродное волокно слишком дорого, Маск прислал ему письмо. «Слушай, ты мог бы производить кузовные панели как минимум для 500 автомобилей в год, если бы купил такую печь, как у нас в SpaceX», — написал он. Не слушай тех, кто говорит, что это сложно. Брехня. Высококачественные композитные материалы можно изготавливать даже в домашней духовке. От внимательного взгляда маска не ускользала ни одна мельчайшая деталь. Изначально у Родстера были обычные дверные ручки, которые открывают защёлку, если за них потянуть. Маск настоял на использовании электрических ручек которые активировались простым нажатием. «Человек, который покупает Тесла-Родстер, купит его, какие бы ручки на нем ни стояли, хоть обычные, хоть электрические», — возразил Эберхард. «Это не увеличит нам продажи». Он прибегал к этому аргументу в ответ почти на каждое предложение Маска. Маск, однако, настоял на своем и электрические дверные ручки стали классной деталью, которая помогла создать магию Тесла. Впрочем, как и предупреждал Эберхард, расходы на производство снова возросли. Эберхард совсем упал духом, когда под конец проектировочного этапа Маск решил, что в автомобиле установлена уродливая приборная панель. «Это серьезная проблема, и меня очень беспокоит, что ты этого не понимаешь», — написал Маск. Эберхард попытался отделаться от него, умоляя разобраться с этим вопросом позже. «Я просто не понимаю, совершенно не понимаю, как исправить это до начала серийного производства, не ударив по финансам и по графику», — написал он. Я не сплю ночами и переживаю, чтобы мы запустили производство хотя бы в 2007 году. Я не хочу сходить с ума и сводить с ума всю команду, а потому не собираюсь снова и снова переделывать приборную панель». В разные годы многие люди взывали к Маску с такими же мольбами, но мало кто преуспел. На этот раз Маск уступил. Усовершенствование приборной панели могло подождать до тех пор, пока первые автомобили не будут запущены в серийное производство. Впрочем, эта уступка не улучшила отношения Маска и Эберхарда. После внесения такого количества изменений Тесла лишилась экономических выгод, которые ей давало использование уже прошедшего краш-тесты кузова «Лотус Элис». Кроме того, усложнилась и цепочка поставок. Вместо того, чтобы полагаться на известных поставщиков «Лотус», руководству «Тесла» пришлось искать новые источники для получения сотен компонентов — от панелей из углеродного волокна до фар. «Я сводил людей из «Лотус» с ума», — говорит Маск. «Они все спрашивали меня, почему я так зациклен на каждом изгибе этого автомобиля». Но я отвечал потому что мы должны сделать его красивым. Привлечение дополнительного капитала Модификации Маска, может, и сделали автомобиль красивее, но стоили компании всех денег. Кроме того, он неоднократно вынуждал Эберхарда расширять штат, чтобы компания могла работать быстрее. К маю 2006 года в ней насчитывалось уже 70 сотрудников, и она отчаянно нуждалась в дополнительном финансировании. Должность финансового директора в компании занимал Тарпеннинг по профессии программиста, а не финансист. Именно ему досталась незавидная задача сообщить Маску на заседании Совета директоров, что деньги заканчиваются. «Это случилось раньше, чем мы планировали, главным образом из-за найма новых сотрудников, на котором настаивал Илон», — вспоминает Тар Пеннинг. И он вышел из себя. Слушая гневную тираду Маска, его брат Кимбл, который тоже входил в совет директоров, вытащил из портфеля и бегло просмотрел бюджетные ведомости с пяти прошлых заседаний. «Илон», — негромко сказал он, — Если не учитывать затраты на оплату труда шести новых сотрудников, которых ты приказал нанять, хотя это и не было предусмотрено бюджетом, все цифры сойдутся». Маск сделал паузу, изучил бюджетные таблицы и согласился с братом. «Хорошо», — сказал он. «В таком случае нам нужно найти способ привлечь дополнительное финансирование». Тарпеннинг говорит, что в этот момент он готов был заключить Кимбола в объятии. В тот период в Кремниевой долине сформировалось сплоченное и отвязное общество молодых предпринимателей и технарей, которые сколотили миллионы на стартапах, но Маск входил в число его звезд. Он договорился об инвестициях с некоторыми друзьями, включая Антонио Грасиаса, Сергея Брина, Ларри Пейджа, Джеффа Скола, Ника Прицкера и Стива Джарвитсона. Но члены совета директоров настояли, чтобы он расширил сеть и привлек финансирование от одной из ведущих венчурных компаний сент Hill Road в Палу-Альто. Это принесло бы Тесла не только деньги, но и признание. Первым делом Маск связался с компанией Sequoia Capital, которая стала царицей долины благодаря своим ранним инвестициям в Atari, Apple и Google. Ею управлял ироничный и сведущий Майкл Мориц, бывший журналист родом из Уэльса, который поддерживал Маска и Тиля в приключениях с PayPal. Маск прокатил его на опытном образце «Лотус». «Поездка была совершенно зубодравительная. Илон сидел за рулем в крошечной машине без подвески, которая разгонялась с нуля до ста, пока ты и глазом не успевал моргнуть», — говорит Морец. «Что может быть страшнее?» Оправившись, он позвонил Маску и сказал, что не готов инвестировать в компанию. «Поездка мне очень понравилась». Но конкурировать с Тойота мы не станем, сказал он. Это невозможно. Несколько лет спустя морец признал, я недооценил целеустремленность Илона. После этого Маск обратился в компанию Vantage Point Capital, которую возглавлял Алан Зальцман и Джим Марвар. В результате она стала ведущим инвестором и выделила Тесла 40 миллионов долларов, закрыв очередной раунд финансирования в мае 2006 года. «Меня беспокоило, что в компании установилось двоевластие Эберхарда и Маска», — говорит Зальцман. «Но я понял, что такова природа этого зверя». Двоевластие, впрочем, не нашло отражения в пресс-релизе о привлечении новых инвестиций, которые Маск не прочел до публикации. В нем Маска не включили в число основателей. Компания Tesla Motors была основана в июне 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, говорилось в тексте. Далее цитировали слова Эберхарда, благодарившего Маска за инвестиции. Мы гордимся тем, что господин Маск продолжает верить в Tesla Motors, что находит выражение в его активном участии в каждом раунде финансирования, а также в его руководстве советом директоров». Признание заслуг Маск, который пытался сохранить за собой право высказываться от имени PayPal даже после того, как его отправили в отставку с поста генерального директора, имел огромную, но странную тягу к публичности. Он никогда не был ни главным рекламщиком своих продуктов, как Ли Якока и Ричард Брэнсон, ни мотыльком, летящим на любое телеинтервью. Он периодически заглядывал на конференции и позировал для портретов, сопровождавших журнальные статьи но гораздо комфортнее ему было писать сообщения в Твиттере и вещать в подкастах. Блестяще изучив науку мемов, он инстинктивно понимал, как совершенно бесплатно привлекать к себе внимание, периодически разжигая споры и вступая в перебранки в социальных сетях, хотя порой и не прощал обиды годами. Неизменной была его чувствительность к признанию заслуг. Стоило кому-то вероломно намекнуть, что он добился успеха лишь благодаря отцовскому богатству, или заявить, что у него нет права считаться основателем одной из компаний, которые он помог создать, как у него вскипала кровь. Так произошло в PayPal, точно так же теперь происходило в Tesla, и обе истории в итоге вылились в судебные иски. Эберхарт наслаждался славой, которую снискал в 2006 году. Он часто давал телевизионные интервью и посещал многочисленные конференции, где его представляли как основателя Тесла. А еще в том же году он снялся в рекламе персонального цифрового помощника Блэкбери, предшественника смартфона, в которой говорилось, что он создал первый электрический спортивный автомобиль. После майского пресс-релиза об очередном раунде инвестиций в Тесла, где основателями компании были названы лишь Эберхард и Тарпеннинг, Маск принялся намеренно выставлять себя на показ, чтобы его роль никогда больше не преуменьшалась. Он стал давать интервью, не согласуя их с руководителем отдела по связям с общественностью Джессикой Швицер, нанятой Эберхардом. Ей совсем не нравилось, что Маск делает заявление о стратегии компании. «Почему Илон дает эти интервью?» — спросила она Эберхарда однажды, когда они ехали в машине. «Ты ведь директор». «Он так хочет», — ответил Эберхард. «А мне не хочется с ним спорить». Презентация Ситуация достигла апогея в июле 2006 года, когда опытные образцы Tesla Roadster были подготовлены к презентации. Сотрудники компании вручную собрали один черный и один красный автомобиль, которые разгонялись с нуля до 100 км в час примерно за 4 секунды. Пока в них оставались ненавистные маску узкие сиденья и уродливая приборная панель, но в остальном образцы вполне соответствовали тому, что Тесла собиралась поставить на потоковое производство. При запуске нового продукта, как показал нам Стив Джобс, регулярно устраивавший драматичные презентации, очень важно создать вокруг него шум, чтобы превратить продукт в объект желания. Электрический автомобиль, который в представлении общественности пока оставался машинкой для гольфа, нуждался в этом шуме особенно. Швейцар планировала провести в аэропорту Санта-Моники полную звезд-вечеринку и дать гостям возможность прокатиться на одном из опытных образцов. Эберхарт и Швицер прилетели в Лос-Анджелес, чтобы показать планы Маску. «Все прошло ужасно», — вспоминает она. «Он вникал в каждую деталь, включая расходы на кейтеринг». «Когда я дала ему отпор, он резко отстранился, поднялся и вышел из комнаты». Эберхард добавляет. «Он обосрал все ее идеи, а затем сказал мне ее уволить». Маск взял планирование мероприятия в свои руки. Он составил список гостей, выбрал меню и даже одобрил дизайн и стоимость салфеток. Звезд на презентации пришло немного, но в их числе был губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, которого Страубл прокатил на Родстере. Выступили и Эберхард, и Маск. Можно сделать быстрый автомобиль, а можно электрический. Но если сделать автомобиль, в котором сочетаются оба качества, «Электрические автомобили обретут популярность», — сказал Эберхард в своей уверенной и отточенной речи. Маск говорил не столь гладко, по своему обыкновению повторял слова, словно подбирая подходящие, и немного запинался. Но эти шероховатости очаровали журналистов. «До сегодняшнего дня электрические автомобили гроша ломаного не стоили», — заявил он. Далее он отметил, что покупка Родстера поможет Тесла произвести автомобиль широкого спроса. Руководители Тесла не получают огромных зарплат и дивидендов. Все свободные деньги идут на совершенствование и удешевление технологии, чтобы появилась возможность собрать более доступные автомобили. Пресса великолепно осветила прошедшие мероприятия. Это не какой-то допотопный электромобиль из отцовского гаража, восхищались в Вашингтон-Пост. Этот спортивный автомобиль стоимостью 100 тысяч долларов напоминает скорее Феррари, чем Приус, и говорит скорее о тестостероне, чем о мюсли на завтрак. Без проблем, однако, не обошлось. Почти все заслуги были приписаны Эберхарду. Он решил сконструировать стильный автомобиль на аккумуляторах. Восторженно писали в богато иллюстрированной статье, опубликованной в журнале «Вайретт». Прочитав биографии Джона Де Лориана и Престона Такера и напомнив себе, что только безумец станет основывать автомобильную компанию, он поступил именно так. Маска в ней упомянули лишь как одного из инвесторов, которых привлек Эберхард. Маск отправил резкое письмо вице-президенту Тесла, который после увольнения Швейцар имел несчастье взять на себя руководство связями с общественностью. «Возмутительно, что на текущий момент меня представляют в прессе лишь как одного из первых инвесторов», — написал он. «Это все равно, что называть Мартина одним из первых сотрудников». Мое влияние на автомобиль чувствуется во всем, от фар до дверного порога и багажника, а электрическим транспортом я всерьез заинтересовался еще за 10 лет до появления Тесла. Мартин, несомненно, должен быть в центре внимания, но о моем вкладе пока что пишут чрезвычайно оскорбительно. Он добавил, что хотел бы поговорить со всей ведущей прессой, в разумных пределах, конечно. На следующий день в «Нью-Йорк Таймс» под заголовком «С нуля до ста за 4 секунды» вышло настоящее ода Тесла, в которой о маске не упоминалось вообще. Хуже того, Эберхарда в нем назвали председателем совета директоров компании, а на единственной сопровождающей статью фотографии были только он и Тарпининг. «Я невероятно оскорблен и озадачен статьей в «Нью-Йорк Таймс», написал Маск Эберхарду и представителем нанятой им пиар-компании PCGC. Мало того, что обо мне вообще не упомянуто, так еще и Мартин назван председателем Совета директоров. Если подобное повторится, отношения PCGC и Тесла будут разорваны незамедлительно». Попытки подчеркнуть свою важность, Маск опубликовал на сайте Тесла небольшой очерк, в котором изложил стратегию компании. Под дерзким заголовком «Тайный генеральный план Тесла Моторс» «Только между нами» он написал. «Величайшая цель Тесла Моторс и причина, по которой я финансирую компанию» состоит в том, чтобы помочь миру перейти от экономики, основанной на добыче и сжигании углеводородного топлива, к экономике, основанной на солнечной энергетике. Принципиальным элементом для реализации этого перехода служит бескомпромиссный электрический автомобиль, и именно поэтому Tesla Roadster сконструирован так, чтобы превосходить бензиновые спортивные автомобили, включая Porsche и Ferrari в открытом противоборстве. Может возникнуть вопрос, правда ли это идет на пользу миру? Нужен ли нам очередной высокопроизводительный спортивный автомобиль? Приведет ли его появление к снижению углеродосодержащих выбросов? Нет, не нужен. Да и выбросы сократятся лишь незначительно. Но это не имеет значения. Ведь главное понять, в чем состоит тайный генеральный план, на который намекалось выше. Почти все новые технологии изначально имеют высокие издержки на единицу продукции. Но впоследствии они снижаются. И точно так же будет с электрическими автомобилями. Стратегия Tesla предполагает необходимость выйти в дорогой сегмент рынка, где клиенты готовы платить больше, а затем как можно скорее выйти в дешевый сегмент, повышая количество единиц и снижая цены при выпуске каждой последующей модели. Маск также приблизил себя к звездам, когда провел экскурсию по заводу SpaceX для актера Роберта Дауни-младшего и режиссера Джона Фавро, которые работали над супергеройским фильмом «Железный человек». Маск стал прототипом главного героя Тони Старка, знаменитого промышленника-инженера, который превращается в «железного человека» с помощью разработанного им механизированного костюма брони. «Мое воображение поразить непросто, но это место и этот парень были невероятны», — сказал впоследствии Дауни. Он попросил разместить Тесла Ростер в декорациях в мастерской Старка. Позже Маск исполнил роль камео в фильме «Железный человек 2». Опытный образец Ростера, представленный публике в 2006 году, выполнил первую из намеченных Маском задач разрушил иллюзию, что электрические автомобили обречены быть угловатыми, как гольфкары. Губернатор Шварценеггер авансом заплатил 100 тысяч долларов за будущий автомобиль, и также поступил актер Джордж Клуни. Джо Фрэнсис, продюсер телесериала «Отвязные девчонки», живший по соседству с Маском в Лос-Анджелесе, прислал 100 тысяч наличными в бронированном фургоне. Стив Джобс, любивший автомобили, показал фотографию Родстера одному из членов своего совета директоров Мике Дрекслеру, который тогда был генеральным директором Джей Кру. «Здорово, когда получается создать такую хорошую конструкцию», — сказал Джобс. Незадолго до этого General Motors прекратила производство своего убогого электрического автомобиля EV1 — и кинематографист Крис Пейн снял об этом хлёсткий документальный фильм «Кто убил электромобиль?». Теперь маску Эберхарду и отважной команде Тесла предстояло воскресить будущее. Однажды вечером Эберхард ехал в своём родстере по Кремниевой долине, и на светофоре рядом с ним остановился парнишка в навороченной Ауди, который тут же газанул, вызывая его на гонку. Когда зажегся зеленый, Эберхард оставил его позади в клубах пыли. Это повторилось и на следующих двух светофорах. В конце концов парнишка опустил стекло и спросил Эберхарда, что у него за машина. «Она электрическая», — сказал Эберхард, — «тебе ее не обогнать».